Глава пятая. Какого чёрта ты подписался на эту идиотскую затею? Сердито воскликнула Нора, когда я проводив Зою и вернувшуюся с лекарствомлялю до лифта, вновь вошел в кабинет. Сам не пойму, ответил я чистую правду. Бред, кипятилась Нора. Ерунда, попытался я успокоить хозяйку. Это совсем даже не трудно. Сегодня вечером около полуночи Зоя впустит меня тайком в свою квартиру. Время выбрано неслучайно. Ляля обычно в 23:45, посмотрев свою любимую передачу, идет принимать ванну. Пока невестка моется, свекровь проведет меня в комнату и посадит в шкаф. Моя задача выйти из гардероба в тот момент, когда женщины станут п и т ь на ночь отвар ромашки. Это у них стандартный ритуал перед сном. Я произнесу заготовленный спич. Ляля очевидно впадет в истерику, зарыдает, но рядом будет Зоя, которая позаботится о невестке, не даст ей кинуться ко мне и в конце концов уже после того, как я благополучно у с к о л ь з н у за дверь, скажет: «Я тоже видела Игоря и слышала, как он велел тебе себя вести». По мнению психотерапевта, такое происшествие непременно вправит мозги л я л я Вдова придет в себя и поймет, что место мертвого в могиле нельзя умирать вместе с покойным, даже если любишь его больше собственной жизни. Ох, не нравится мне эта затея. Сомнением покачала головой Нора. А если Ляля потеряет сознание и не услышит твою речь? Я призадумался. Ну, подобное мало вероятно. Вдова ведь не первый раз увидит. Мужа в виде призрака вряд ли я испугаю ее. Думаешь, Ляля -ля окончательная дура и не узнает в тебе детектива? з о я предложила мне надеть бейсболку Игоря с большим закрывающим лицо козырьком. В гостиной будет полумрак, верхний свет погасит, только на столе останется гореть лампа. Терпеливо пояснил я. Фигура мужа очутится в тени. Голос. Уж, наверное, Ляля помнит тембр Игоря. Я буду изъясняться шепотом, чуть растягивая гласное. Зоя сообщила мне, что Игорь в минуты нежности называл жену кабанчик. Если я о б р а щ у с ь к Ляле со словами: "Дорогой кабанчик, спокойно выслушай и выполни мой приказ", вдова подумает, что перед ней муж. Ну, кто еще в курсе интимной клички? Она никому не известна. Откуда Зоя знает про кабанчика? Продолжала допрос Нура. Понятия не имею. Развел я руками. Этого она мне не объяснила. Думаю, если люди живут вместе, то рано или поздно между ними не остается тайн и секретов. В какой-то момент расслабляешься, и домашние узнают все. Может, оно и так. Нехотя кивнула Нора. Ваня, не езди квяземским. Никак не могу нарушить данное слово. Мягко ответил я. Уже дал его. Ты хозяин своего слова. Ухмыльнулась Нора. Сначала дал, потом взял обратно. Обычное дело. Простите. Осторожно ответил я. Понимаю, что как секретарь я обязан подчиняться приказам хозяйки, но в данном конкретном случае речь идет о полуночи. Действие развернется в мое свободное время. Впрочем, можете вычесть из моей зарплаты за этот день. Нора присвистнула. Экий ты Ваня гордец. Никто тобой не помогает. Просто я даю совет. Извини, у меня стойкое ощущение добром. Эта история не закончится, случится беда. Я постарался сохранить на лице выражение почтительности. Мой приятель Макс постоянно повторяет: "Выслушай, что советует женщина, и поступи наоборот. Только не спорь, не произноси "дура", ты ничего не понимаешь. Просто кивни и делай, что считаешь нужным. Вяжешься в спор". потеряешь кучу нервных клеток. Верно, люди говорят. Усмехнулась Нора. Своего ума в чужую башку не вложить. Ты, Ваня, в принципе прав. в свободное от работы время служащий имеет право вести себя как угодно. Успеха тебе в нелегком деле и з о б р а ж е н и я приведения. Только лично я никогда бы не ввязалась в подобную историю. с т у п а й Ваня. Мне надо заняться счетами. Я кивнул и пошел в свою спальню. Вроде Нора не советует мне помогать Зои из благих намерений, только моя хозяйка сейчас кривит душой. Ей просто не по вкусу, что старшая Вяземская попросила участвовать в спектакле меня, проигнорировав Элеануру. Нора вляпывалась в куда более опасные ситуации, ей постоянно необходим выброс адреналина. Хозяйка неразумна и безшабашна, и сегодня она надулась, словно пятилетняя девочка, сообразившая, что братика позвали в гости без сестрички. В указанное время я очутился возле стальной двери, украшенной декоративной накладкой из красного дерева. Вяземские жили на последнем пятом этаже старого московского дома. Наверное, раньше в советские годы тут были с п л о ш н я к о м коммунальные квартиры, но сейчас на каждой лестничной клетке была одна шикарная дверь, а ступеньки застланы красной ковровой дорожкой. Консьержки в подъезде не нашлось, письменный стол и стул возле почтовых ящиков оказались пусты. Впрочем, Зоя, когда мы с ней разрабатывали во время телефонного разговора план, предупредила меня: охраны не будет. Войдете в парадное беспрепятственно. Я не стал удивляться и уточнять, куда же подеваются с е к ь ю р и т и Мне хватило заявления о свободном входе. И вот я уже маюсь у стены. Послышался тихий скрип. Высунулась Зоя. Не опоздали. Шепотом констатировала она. Ясное дело нет. Также тихо отозвался я. Входите. Да, да. Извините, я в халате. Конечно, вы же дома. Закивал я. Тсс. Прижала палец к губам Зоя. Сюда. Налево. Теперь прямо. Через пару секунд меня втолкнули в просторное помещение, тесно заставленное мебелью. В комнате царил полумрак, люстра не горела. Лишь на круглом обеденном столе мерцала лампа под а б а ж у р о м нежно розового цвета. Она отбрасывала круг света на чайник, чашки и серебряную сахарницу. В углу окна стоял незажженный т о р ш е р Вон туда, ткнула пальцем Зоя в сторону огромного дубового гардероба. Держите бейсболку. Текст, помните? Да, ответил я. Главное, у п и р а й т е на необходимость вести полноценную жизнь. Хорошо. Выйти замуж, родить ребенка. Ладно. Пусть прекратит каждый день ездить на кладбище. Понял. Незачем рыдать с утра до ночи. Ясно. Мама, послышалось из коридора. Я халат забыла. Сделай о должение, принеси. Он в спальне на кровати лежит. Ну чего замерли? – прошипела Зоя. Ляли сейчас выйдет живо, полезайте. Иду, дорогая, не стой голая, посиди пока в ванной. Последняя фраза явно относилась не ко мне. Я глубоко вздохнул и нырнул внутрь пахнущего лавандой шкафа, предусмотрительно не закрыв до конца дубовую дверцу. В узкую щель было хорошо видно стол. Может... Выпить черного чая? Устало спросила Ляля, усаживаясь на стул. Нет, нет, возразил голос Зои. У тебя будет бессонница. Все равно до утра не сомкну глаз. Парировала Ляля и распахнула халат. Немедленно прикройся! Резко велела свекровь. Почему? Удивилась Ляля. Мне жарко. Сниму-ка я вообще эту махру. Посижу в трусиках? Нет, почти заорал а з о я Чего ты так разволновалась? Еще простудишься? У нас тепло. Запахнись. Неприлично обнажаться в гостиной. Ляли засмеялась. Да мы с тобой друг друга никогда не стеснялись. Что сегодня-то произошло? Ну, замяла а з о я Мы не одни. А кто еще здесь? Подскочила невестка и моментально прикрыла обнаженную грудь не слишком безупречной формы. Зоя, поняв, что сморозила глупость, начала выкручиваться. Ну, а Игорь? Мне кажется, он тут присутствует. Да, именно так. Ляля грустно усмехнулась. Ну, мне нечего смущаться мужа. Он рядом торжественно в о з в е с т и л а Зоя. Игорек, думаю, не ошибаюсь, ты ведь в шкафу? Отвечай. Мама. У к о р и з н е н н о покачала головой Ляля. Похоже, ты решила надо мной. Тут я сообразил, что пора начинать спектакль и р а с п а х н у в дверцу, прогудел низким шепотом. Здравствуйте. Ой. Взвизгнула Ляля. Это кто? Я Игорь. Кто? Я. Ты? Да. Где? Тут. Я старался изо всех сил придать сцене правдивость. Выхожу наружу, чтобы сказать. В шкафу? Обморочным голосом прервала меня Ляля. В шкафу? Но там тебя не может быть! В голосе вдовы зазвучало невероятное удивление. Потом она вдруг взвизгнула: "Мама, смотри, он тут! г д е С в и с т я щ и м шепотом поинтересовалась Зоя. К сожалению, я не видел матери Игоря, лишь слышал ее голос, в котором плескался самый настоящий ужас. Я очень удивился и подумал, что Зоя не зря увлекается театром. В даме явно зарыт талант гениальной актрисы. Ведь она отлично знает, что в шкафу сижу абсолютно материальный, вполне живой я, и сумела изобразить откровенный страх. н е всякая лицедейка способна тоном передать переживания. Чаще всего актрисы корчат гримасы, закатывают глаза, заламывают руки. У меня сложилось полное ощущение, что в реальной жизни, не на сцене, а так сказать в быту, кривляки ни разу не испытывали сильных чувств, никаких, ни любви, ни ревности, ни горя, ни отчаяния. Вот поэтому-то и рвут картинно волосы, полагая, что именно так следует поступать в с т р е с с о в о й ситуации. Но на самом деле ужас сковывает человека по рукам и ногам. На драматические жесты ипатетические высказывания сил у вас не хватит. Из всех средств общения с себе с подобными останется лишь голос, который изменится до неузнаваемости. И Зоя сейчас великолепно поняла это. Право слово в ней пропала Сара Бернар. Игорь протянула мать. Я открыл дверцу и вышел наружу. Увы, я не обладаю нужными способностями трагика. Хорошо, хоть могу реально оценить свои возможности, и поэтому не начал сейчас вздымать руки вверх и выть за могильным басом. Нет, я просто раскрыл рот, кашлянул и выдавил из себя милая лялечка. Мама, взвизгнула вдова и повернулась в мою сторону. Мама, это он. Я вздрогнул ей Богу, не ожидал, что женщина столь испугается. з о я уверяла меня, что невестка вроде как привыкла встречаться с игрем о и не станет впадать в ступор, просто выслушает напутствия мужа и беспрекословно выполнит его. Но сейчас ситуация начинает развиваться совсем не так, как предполагалось. Ляля похоже испугана до крайности. Впрочем, и Зоя по непонятной причине испытывает тоторопь. м а т ь и г р я уставилась на меня р а з и н у в р о т Учитывая то, что пару минут назад она лично привела в гостиную привидение и, вручив ему кепку, у в е л е л а лезть в шкаф, такое потрясение дамы выглядело более чем странно. Хотя я уже убедился в актерских способностях хозяйки. Наверное, сейчас она старается ради невестки. Это ты? Еле выдавила из себя Зоя, глядя на мою фигуру. Ты? Ну да, ответил я. Кто? Не успокаивалась Зоя. Назовись. Я сначала растерялся. Мы же договаривались вести себя иначе. Но потом подумал, что Зоя по непонятной причине внесла в сценарий пьесы изменения. Решил подыграть ей и понизив голос до максимума прогудел. Игорь. Я пришел к л я л е хочу сказать, кабанчик. Нет, вдруг з а р а л а вдова. Нет, сгинь, уйди, рассыпься. О, нет, нет, он же там, там, там. Мама, скажи, что около шкафа пусто. Мама! Крик клялечки звенящий, словно натянутая струна, взметнулся вверх, в потолок. И закончился обрывками в с х л и п о в Зоя подняла тонкую белую руку, уткнула е ю в сторону занавешенного тяжелыми портьерами окна и выдохнула. Игорек. Я прищурился, вгляделся в полумрак гостиной и совершенно по бабье взвизгнул. На фоне портьер м а я ч и л а высокая фигура, окруженная нежно голубым свечением. Так в плохих кинофильмах изображают оживших мертвецов. Черное тело и каемка колеблющихся лучей, якобы аура. Неожиданно в голове промелькнула фраза, которую ехидная Нора частенько повторяет, наткнувшись на к а к у ю н и б у д ь передачу посвященную паранормальным явлениям. Требуйте долива кармы после отстоя чакры. А, коротко выдохнула Зоя и рухнула на пол. Ляля, зажмурившись, медленно осела около вдовы. Я перестав корчить из себя призрак, ринулся к вдове и схватил ее за плечи. Лялечка, не бойся, открой глаза. н е ч а с т н а я женщина, не поднимая век, еле слышно протянула: "Игоряша, я не виновата, я, я не, не". Тонкие горячие пальчики ляли легли на мои руки, и в ту же секунду она завизжала. Вы не Игорь! Черные ресницы взметнулись вверх, огромные бездонные глаза глянули на меня. Конечно, нет, нервно воскликнул я. Перед вами Иван Павлович Подушкин, секретарь Норы, владелец частного детективного агентства Ниро. Извините, правослово вышло неловко. Сейчас все объясню. Вы не Игорь, пролепетала Ляля. Ваша свекровь? Начал б ы л а я, но тут вдова со скоростью аж паренной кошки вскочила на ноги, бросилась к окну, раздвинула занавески и кинулась к лежащей з о е Мама! Затрясла она женщину. Мама! Очнись, мама! О, -о, -о, о, она молчит и не дышит. Вот тут мне стало по-настоящему страшно. Я пошел к стене, нащупал выключатель, нажал на клавишу. Вспыхнула люстра, чей свет после мягкого полумрака показался невыносимо резким. У меня з а щ и п а л о глаза, пришлось на пару секунд зажмурить их. Когда же я снова обрел способность лицезреть окружающий мир, ситуация не изменилась. На ковре странно скрючившись, с неестественно вывернутой шеей, лежала Зоя. Около нее стояла на коленях, заливавшаяся слезами Ляля. Одного взгляда, брошенного на мать Игоря, хватило мне, чтобы понять: женщина мертва. Я понял, что ей уже ничем не помочь. На ватных ногах я подобрался к Ляле и тихо сказал: «Вам лучше уйти к себе». «Да?» Совершенно по-детски отозвалась Ляля. «Вы полагаете? Разве можно оставить маму? Смотрите, она заснула». Давайте перенесем Зою в спальню. Я потряс головой. Спокойно, Иван Павлович, ты мужчина, значит, не имеешь никакого права впадать в панику и голосить, словно торговка рыбой на базарной площади. Сейчас нужно взять себя в руки и попытаться справиться с ситуацией. Давай, дружочек, вдохни, выдохни и попробуй оторвать от трупа лялю. Зоя, очевидно, гипертоник. Воскликнул я, поднимая Лялю. Ну да, кивнул а т а У нее случаются скачки давления. Вчера, например, двести на сто двадцать намерили. Пришлось скорую вызывать. Вот и сейчас зачистил я. Зои стало нехорошо. Вновь криз случился. Ее не следует трогать, а вам необходимо лечь и вызвать врача. Мне доктор ни к чему. С жаром воскликнула Ляля. Маме нужно помочь в первую очередь. Конечно, конечно, закивал я. Нука, скажите, где находится ваша спальня? Там. Слабо дернула головой Лялечка. Последняя дверь. Извините, мне надо в туалет. Меня тошнит и очень кружится голова. А вы срочно позвоните врачу. Телефон на кухне.